Глава двадцать четвертая. Я останавливаю машину у высоких кованых ворот и поворачиваюсь к Варе. «Нам откроет кто-нибудь?» «Нет», — качает она головой, хватается за ручку двери. «Я сейчас Милу приведу и поедем». «Ладно», — отвечаю тише. «Похоже, знакомить с родителями меня никто не собирается. Может, рано еще?» Как только Варя покидает машину... Я начинаю нервно барабанить пальцами по рулю. Ну, какое знакомство с родителями? Что за бред лезет мне в голову? Это идиотизм чистой воды. Но я всё сильнее начинаю запускать beastю себе под кожу самоубийство. Только у меня нет ощущения, что я превращаюсь в какого-то слизняка, только бы ей угодить. Наоборот, Как будто, сближаясь с ней, я становлюсь сильнее, чем был до этого. Это очень необычное чувство. Раньше мне казалось, что стоит влюбиться в женщину, тут же попадаешь под каблук и становишься предметом для манипуляций. Примеров среди моих знакомых море. Но сейчас у меня совсем другие ощущения, и я пока не знаю, как к ним относиться. То ли поощрять самого себя... То ли заставить нас обоих притормозить, пока не поздно. И как только эта мысль посещает мою буйную голову, я стряхиваю её, потому что ни за что не отпущу Варвару. Если быть до конца честным с собой, осталось только выяснить, я не готов её отпустить именно сейчас или совсем. Калитка в высоких воротах открывается, и из неё выходит Варя, держа дочку за руку. Я слегка прищуриваюсь. Не люблю детей. В смысле, я к ним спокойно отношусь, но своих не хочу. Слишком много суеты из-за них, чрезмерно много шума и беспорядка. Я люблю бардак, но не тот, который создают дети. Предпочитаю привносить в свою жизнь хаос собственными руками. А ещё меня не умиляют молодые мамочки с вечной печатью заботы на лице и желанием поделиться достижениями своих карапузов. Как-то я оказался на дне рождения, где были две такие мамочки. И это же, скажу вам. Меня хватило только на 5 минут рядом с ними, а потом я просто пересел на другое место за столом подальше от них. Следом за ваりで идёт охранник с детским автомобильным креслом в руках. Он уже деловито открывает дверцу моей машины. Когда я оказываюсь рядом, выдергиваю кресло из его рук, натыкаясь на хмурый взгляд. «Спасибо, дальше я сам». Сажу сквозь зубы. «Его надо закрепить», — гремит он. «Разберусь». Охранник смотрит на Варвару и та с легкой улыбкой пожимает плечами. Он кивает и скрывается за калиткой. «Как эта херь тут крепится? Как вообще можно закрепить кресло?» На мягком сиденье. Я и так, и сяк кручу кресло, но никак не могу понять, что должен сделать, чтобы ребёнку было безопасно в моей машине. Сдаюсь. Может, просто пристегнуть мило ремнём? Спрашиваю Варю, и та даже не скрывает издевательской улыбки. Два варианта. У тебя, может быть, специальное крепление в кресле? Если его нет, тогда можно зафиксировать кресло ремнями безопасности. Я шарю глазами по коже на обивки сидений и не вижу никаких креплений. Как они выглядят, эти крепления-то? Отойди в сторону. Слегка отталкивает меня и ныряет головой в салон. Ну вот же! Она тычет пальцем в эти самые крепления. Удивительно, но факт. Обожаю тачки и разбираюсь с них неплохо. Но сегодня девушка сделала для меня невероятное открытие. За 5 минут устанавливаю на месте кресло, дёргаю его, проверяю прочность крепления, а потом протягиваю руки к малышке. Но её глаза расширяются, и она пятится назад. Не глаза, глазищи такие огромные, и так похожи на глаза варвары, которая обнимает дочь одной рукой и слегка качает головой. Я сама её усажу. Спустя десять минут мы, наконец, отъезжаем от дома Самойловых и едем в парк аттракционов. Варя сидит с дочкой сзади, и я периодически поглядываю в зеркало. Не знаю, чем меня манит картинка того, как Варя играет с ней в банальные ладушки. Или хихикает, слушая рассказанные ей дочкой на ухо секретики. Меня неприятно простреливает тем фактом, что я отобрала у ребенка маму, по которой она наверняка скучает. Варя ловит мой взгляд в зеркале и продолжает улыбаться. Наверное, по её мнению, я сейчас сделаю что-то очень правильное. И мне хочется верить, что это правильное как-то сделает наши отношения чуть более открытыми и понятными. "Мамочка", зовёт мило Варю. А дедушка сказал, что я не могу тебе звонить вечером, чтобы ты прочитала мне сказку. Это из-за меня он так сказал. Я не даю Варе общаться с ребёнком. Очередной неприятный факт, который я не хочу признавать. Наверное, дедушка что-то перепутал, медвежонок. Ты всегда можешь позвонить мне, особенно если тебе нужно, чтобы я прочитала сказку. Ты помнишь, что я тебе говорила, что никогда не бросишь меня? отвечает малышка. И это правда. Никогда, никогда. Я останавливаюсь на светофоре и в зеркале заднего вида ловлю картинку того, как Мила обхватывает своими маленькими ручками шею бестии, крепко прижимая ее к себе. Глаза девочки крепко зажмурены, но на лице нет улыбки. Теперь мне интересно, часто ли так Варвара пропадала из дома, спутываясь с мужиками? Может, речь о шлюхе она заводит не просто так? И на самом деле вот так пожить у левого мужика – это норма для нее? Тогда у меня сразу возникает вопрос к ее отчему. И не один. Странно, что я действительно хотела бы задать их ему. Хотя мне должно быть наплевать. Это тревожный звоночек, на который стоило бы обратить внимание, но я решаю обмозговать все позже, когда останусь один в своем кабинете. Ух ты! Слышу восторженное детское восклицание, когда мы объезжаем парк аттракционов, чтобы заехать на парковку. "Мамочка, а можно мне вот эту штуку? Это же сладкая вата, да? Смотри, она радужная". Ещё сотня таких восклицаний, пока я паркуюсь. Не думаю, что дочка Варвары лишена внимания или подарков, учитывая в какой семье она растёт. Но эта детская непосредственность, кажется, заражает даже меня. И теперь я тоже, как великовозрастный идиот, хочу сладкую вату.